Вот как начинается сражение – медленным появлением тени монарха из-за высокого горного пика. Неотчетливым образом императора, уловленным пощелкивающей и жужжащей камерой, отраженным блеском объектива, посылающего его в тумане на склоне холма. Отряд киданы готовится разделиться на группы, которые окружат итальянцев. Царская тень и его охранник-женщина – заходят на самый высокий гребень и смотрят вниз. Отряд смотрит вверх и погружается в молчание, приведённый в трепет видением императора Хайли Силасия, потерявший дар речи при виде его охранницы, великолепной в своей форме. Шёпот. Он вернулся. Он здесь. Джанхой освободит свой народ. Он пойдёт с нами в атаку, поубивает врагов и вернёт себе трон. Он здесь. Они не боятся усиливающегося урчания, разносящегося по долине со стороны итальянского лагеря. Шумы не имеют значения. Они смотрят на Херут, на их новый символ матери Эфиопии, представляющий всех женщин, которые выжили в войне, чтобы поднять оружие и сражаться или бежать на поле боя, чтобы выносить раненых. Отряд падает на землю. Они прижимают лбы к земле, они проклинают те слухи, которые сообщали, будто император бежал в другую страну. Они благодарят всемогущего за то, что их великий вождь пришел, чтобы вести их в бой, и они клянутся сражаться до последнего вздоха. Херут смотрит на минима который медленно исчезает из виду за гребнем холма, чтобы быть подальше от воинов, которые пойдут в атаку первыми. Отряд рассеялся, Занял позиции, и никто не знает, что император исчез из виду. Почти невозможно различить его стройную фигуру в нечетком облаке пыли, которая развивается, словно накидка за его спиной. Херут, которая смотрит ему вслед, пробирает дрожь. Вынести это почти невозможно. Душевный трепет и ужас. Зов и риск. Честь и обязанность. Она смотрит на Аклилу рядом с ней и чувствует себя уверенной успокаивается под его бестрепетным взглядом. Она кивает ему, а он улыбается ей в ответ, потом они оба смотрят на бойцов внизу, она находит взглядом Кидане. Он хватает за руку Сеифу, кивает Амхе, оглядывается на Астер в такой же, как у него форме, большинство остальных женщин, которые будут сражаться рядом с ним, облачены в платье хирут воображает, что ей слышны слова Киданы, обращенные к Сиифу, потом к Астер, а потом, что Астер передает другим женщинам. Итальянцы подготовились. Это будет не неожиданный налет, а настоящее сражение. «Подготовься», — шепчет Аклилу в оглушающую тишину. «Следуй за мной и держись рядом», — добавляет он. Он сжимает руку хирут давление которое унимает ее дрожь. Когда киданы подаст знак, они бросятся в атаку на итальянцев, а тем временем другая группа во главе с Амхой обойдет холм в сторону лагеря строительных рабочих, проколет покрышки, украдет инструменты и оружие, перережет линии связи. Они сожгут палатки и убьют тех, кто им попадется. Они подожгут эту ужасную тюрьму и сбросят в пропасть колючую проволоку. хируд берет себя в руки. Долина расширяется, в ушах у Херут звон, она потеет. Им предстоит пробежать по долине, а потом подняться на холм по склону, после чего начать атаку. Они должны преодолеть немалое расстояние. И по пути с ними может случиться что угодно, с ними может произойти всё. «Спокойней, спокойней!» Голос Аклилу, как касание прохладного ветерка. «Будь сильный, бравый солдат, я рядом с тобой!» а потом резкая вспышка света, упавшая звезда, луч, играющий на поверхности воды. Кедана разворачивается и бежит в сторону врага, потом бросается вниз по склону холма, изящный и легкий в своих движениях, его ноги как крылья, убийственная корона его длинных кудрей, полощется на ветру. Отряд поворачивает в его сторону, подается вперед и беззвучно бросается следом, долина внизу все еще дрожит в предвкушении а Аклилу тащит ее, и вскоре Херут оказывается в хороводе облаков пыли. Вокруг нее, вплотную к ней, рядом другие толкают ее, спеша добраться до врага. Ей кажется, что она бежит одна. Одинокая фигура, пытающаяся сохранить равновесие на скользких камнях. Потом она перебегает на траву и оказывается беспомощной пленницей собственной инерции. Она чуть не падает. Но выравнивается. Ее толкают сбоку, и со спины, и спереди, и она не видит Аклилу. Она вытягивает руки, несясь вниз по склону, но его нигде не видит. «Подожди», — тихо говорит она, — «подожди меня». Она ничего не видит, кроме земли перед собой. И ноги несут ее вперед. Она знает, что бежит, она знает, что не издает ни звука. Но она не может сообразить, как ей это удается, когда внутри она вся парализована. Она пытается выкрикнуть имя Аклилу, пытается подать голос и пронзить тишину, пронзить эту странную немоту, эту неконтролируемую инерцию, но она издает лишь тихое гудение, проходящее через ее голову, потом по позвоночнику, отчего у нее перехватывает дыхание, а весь этот мир медленно раскрывается перед ней. «Стреляй», — говорит она себе, «стреляй по врагам». Но она ослеплена и оглушена этой странной внутренней какофонией А мир превращается в свои тусклые очертания, пульсирующие в пыли. Херут бежит на шум. Она бежит от шума. Она несет себя в дым и вихри, исходящие от него. Она слышит свое имя, потом не слышит ничего. Она прыгает на линию огня и резко сворачивает в сторону. Она чует запах пролитой крови и удушающий аромат новых цветов. Она крутится в хаосе, ведомая инстинктами, направляемая чем-то, находящимся в ней ее. «Я поднялась внутри себя, Эмамма», — слышит она собственный голос. «Я поднялась и бросилась на врага, как солдат, и увидела, что там никого нет, увидела, что я убила их всех без единого выстрела». Потом Херут закручивается в вихре, созданном ею самой. Она одержима яростью и страхом, одинокая фигура, плетущаяся по теперь пустому склону вдали от действия, в удалении от своего отряда. Она двигается к отдельному, другому сражению. Она едва не натыкается на него. Ей приходится балансировать руками, чтобы остановиться, потому что двигается она очень быстро. Она представляет себе узловатый пруд, потом кучу затвердевшего навоза, оставленного выбеливаться под солнцем. Круглолицый Ференш откидывает назад голову, чтобы посмотреть на нее. Он настолько ошарашен ее неожиданным появлением, что у него нет времени подняться и натянуть брюки. Его винтовка лежит у его ног, как выброшенная рубашка, в руке он сжимает горсть листьев, он аккуратно балансирует на носках среди запаха, висящего вокруг него. Вонь такая резкая, что Херут приходится закрыть рот рукой. Она делает несколько коротких шагов назад, её винтовка коса висит на спине, а он смотрит с отвисшим от неожиданности ртом. Он не способен ни на что, кроме того извержения, к которому уже приступил. Он беспомощен, застигнутый во время отправления естественных потребностей. «Я уйду», – бормочет она, но не может оторвать от него глаз. Она всегда считала, что Ференджи – Какие-то не настоящие Эти иностранцы — таинственные животные-убийцы, лишённые доброй воли и сострадания, бессердечные, бескровные машины. Он роняет листья и хватает винтовку. Его действия медленные, неуверенные. Он кричит, и его мягкий розовый рот открывается, его гланды шевелятся под панику слов. Она делала это много раз в своих снах. Выхватывала винтовку из-за спины — целилась и стреляла в киданы Она топила единственную пулю в его груди, нагибалась, чтобы убедиться, что он мёртв. Она убивала его много раз, день за днём, ночь за ночью, в пути, во сне, во время еды, ухаживая за ранеными. Она научилась противостоять тупой силе кишечника. Она нацарапала чёрточку на стволе, знак уничтоженного врага. Она столько раз тренировалась делать это соклилу, когда ложилась спать и когда видела сны, что её тело знает, как себя вести. Она представляет себе кедана и нажимает спусковой крючок. «Бабах!» – говорит она одновременно с выстрелом. «Бабах!» Потом она отступает, чтобы он не задел её дёргающимися ногами. Кровь лужицы собирается на листьях, появляется новый запах – мочи, запачканной формы и ботинок. «Бабах!» и она берёт его винтовку, набрасывает себе на спину и бежит. Херут несётся на шум, на крики боли. Она подгоняет себя, пока у неё не остаётся никаких ощущений, и она только может не отставать от этого послушного тела, несущегося по холму, жаждущего окончательного разрешения. Чем ближе подбегает она к занавесу пыли, тем громче клацают винтовки на её спине, они ударяют её по позвоночнику – стукаются друг о дружку, создают шум, эхом отражающийся от холмов. хирут Сюда! Сюда! Осторожно!» Аклилу стоит в шаге от этой какофонии, он подзывает её к себе, грудь его рубашки забрызгана кровью. Он размахивает руками, проводит грязным рукавом по лбу, чтобы убрать падающие ему на глаза волосы. Они слипаются от крови, текущей из раны блесуха. Он смотрит на неё взглядом, полным панике, прикрытой суровым блеском жестокости, эмоций которые схлёстываются в крики во весь его распахнутый рот, когда он выкрикивает её имя. Он отходит от клубка тел, в форме и белой одежде, в касках и простоволосых, и Херут на мгновение кажется, что он раскрывает ей свои объятия. Зовёт, чтобы крепко обнять, защитить от смерти. Потом её взгляд ловит астр в переплетшихся телах. На ней грязь и кровь. Она то поднимает, то опускает руку. То поднимает, то опускает. Клинок сверкает с ужасающей скоростью. «Помоги мне!» Астер являет собой ярости и страх, вплетённый в одно простое тело, узел бешенства, склонённый над бездвижным и сломленным человеком. Аклилу показывает, что она должна держаться подальше от схватки, а Астор зовёт её вперёд. Херут тянет к безопасности, но одна из винтовок соскальзывает с ее спины и оказывается в крюке согнутой руки, и она, у которой не осталось ничего, что по-настоящему принадлежит ей, понимает. Другого пути у нее нет. Она кивает астер, роняет лишнюю винтовку и бросается в клубок тел, кричит, закрыв глаза. Она спотыкается о две ноги, падает на локоть, ударяется подбородком о грязный ботинок. Чей-то локоть находит ее челюсть, голова у нее дергается, хирут слепнет от удара. Она вытягивает руки, старается понять, где она, как далеко упала. Целые тела разглядеть невозможно. Есть руки и ноги, торсы и колени. Она пытается встать, но Астер, которая чьится вырвать винтовку у Аскаро, всей своей массой ударяется о ее спину. Астер солдата проклятиями, превращая звук в стену, и хирут чувствует, что прижата к земле, распластана, и она знает, что так и умрет, придавленное множеством ног. Она выкидывает вверх свою винтовку, пытается высвободить ее, потом чувствует, что не может дышать, начинает ловить ртом воздух, ощущение удушающее и знакомое. Темная ночь. Она прижата к земле тяжелым телом Кеданы, лежащего на ней. Херут охватывает паника. Грудь её стеснена, она начинает работать локтями, толкаться, легаться, потом её хватает чья-то рука и тянет, а она позволяет себя тащить, потому что девушки вроде неё ничего не знают о бунте. Потому что девушки вроде неё ничего не знают о сопротивлении. Потому что девушки вроде неё не знают ничего, кроме как жить, подчиняться и помалкивать, пока не придёт время умирать. И потому она ничуть не удивляется – когда, подняв, наконец, голову, видит киданы в пропитанной потом форме. Он притягивает её к себе, к своей груди, схватив её за руку на тот знакомый ей манер. Херут подаётся назад, видит его смущение. И когда он снова берёт её за руку, показывает, что она должна уйти подальше от этого месива сражающихся тел и говорит «А если ты носишь ребёнка?» Ты должна находиться в безопасности. Херут чувствует, как ее охватывает свежий безупречный ужас, и она воображает себя абсолютно бессильной и достойной немедленной смерти. Другого языка, кроме этого, нет. «Бабах!» — говорит она. Она поднимает винтовку, лежащую у ее ног, стучит себя в грудь и изображает нажатие на спусковой крючок. «Бабах! Убей меня!» Она оттирает слёзы со щёк и произносит эти слова «Застрели меня! Бабах!». Волна облегчения уже накатывает на неё. Тугой узел, давно завязавшийся в её животе, начинает развязываться. Чувство такое сладкое, что она не может сдержать улыбку, а потом начинает смеяться. Она отворачивается от кидана видя, что он возвращается в схватку. «Бабах! Бабах! Пожалуйста, застрели меня!» Она достаточно близко от него, чтобы видеть его раскрасневшиеся щеки, руки в шрамах, пот на его шее, темные кудри, падающие на лоб. Она не знает, куда исчезла Астер, она не может думать, она здесь, где и должна быть, в центре мира. Она свободна, наконец-то. Укрывшийся за баррикадой Этере, его винтовка направлена на пустой холм за узкой полоской земли перед ним, видит Эфиопа, который быстро приближается к ним. Испуганный этим зрелищем, он оглядывается на других солдате. все они ждут приказа хлынуть в долину внизу. Фучелли отправлял их волнами, удлиняя сражение для кинооператоров, растягивая атаку, разбрасывая группы по полю, разобщая точки соприкосновения. Полковника предупредили, что подкрепление эфиопов появится в центре сражения – И теперь Эттера видит, что они будут обеспечивать кинематографический задник для ряда стычек, происходящих в долине. Эттера устраивается у своей винтовки, наводит ее на бунтовщика. Он разглядывает эту пугающей одинокую фигуру, приближающуюся к ним, ощущает невероятность происходящего. Это наверняка актер, которого Фучелли послал на камеру, символическое напоминание о силе итальянцев. Марио прижимается к винтовке, Вены на его руках надуваются от усилия, которое требуется, чтобы сдержать дрожь в руках. Потом он медленно поднимает голову. «Бог мой», — говорит он, — «бог мой». Группа абиссинцев на лошадях с яркими цветастыми сёдлами на вершине холма по другую сторону долины. Они на полной скорости несутся вниз. Взрыв света и цвета, дюжина воинов с буйными волосами. Их крики напоминают нестройный греческий хор. Намного опережает их та самая невероятная фигура с незащищённой от пуль грудью. Она перепрыгивает через камни и траву, совершенно невероятная, даже прекрасная. Потом появляется ещё дюжина воинов на лошадях, несущихся вниз по склону. Они грозят поглотить этого грациозного бунтаря, а потому одинокий солдат вынужден освободить им дорогу. «Это взаправду?» – спрашивает Марио. «Или всё это для камеры?» на лице, которое он обращает к Эттере, прежде чем повернуться назад, удивленное и испуганное выражение. Глухой удар копья, и солдату в конце строя за баррикадой кричит от боли. Солдаты подаются вперед, они напряжены и ждут приказов у Челли открыть огонь. Они целятся в сторону холма, в обескураженного и обескураживающего солдата, который уворачивается от лошадей и всадников. Но новые абиссинские войны Все появляются с другой стороны долины. Некоторые из них пешие, они бегут в атаку на них. Но никакого приказа от полковника по-прежнему не поступает. Ни приказа стрелять, ни приказа делать вообще хоть что-то. Только ждать этих людей. Сотни молний в человеческом обличье. Не стрелять. Этот приказ проходит по рядам. Пусть подойдут поближе. Фофи двигает винтовку слева направо, справа налево, голова его низко опущена. Он дышит сквозь зубы, шипящий звук, поток журчащий над ними. На солдате надвигаются облака пыли и крещенды копыт. Они вздрагивают, слыша боевой клич эфиопов, который постепенно набирает силу, поднимается ввысь на эхах, бьет их по ушам. Эктеры покачивается вытянувшись вверх на носках. Каждый его мускул натянут до предела, во рту суш. Волны шума колотят его по голове. Он моргает, чтобы прогнать туман из глаз, но то, что он видит, происходит в реальности. «Не стрелять! Огонь не открывать!» «Что это?» Этере так быстро поднимает голову, что его каска откидывается назад. «Кто она такая?» Одинокий солдат. Девушка в форме с изящными чертами лица, одинокая обесинка, плывущая над травой, без всяких усилий, двигающаяся между всадниками, пленительная и фантастическая. Кофе бросает винтовку и обеими руками сжимает каску на голове, отчего по лбу у него идут глубокие морщины. «Санта-Мария! Она сумасшедшая!» Над этим несуразным видением открылось небо, и о её схождении на землю возвещает заводь света. Всадники за нею подались назад. Они теперь выстроились в шеренгу, великолепные в своих белых одеяниях. Их копья указывают вверх. Они смотрят на молодую женщину. Солдати ждут. Они стоят, а она излучает в долину тревожную тишину. Из соседней долины за холмом доносятся отдалённые звуки сражения, крики, выстрелы. Но здесь, где плоская поросшая травой земля лежит между двумя неровными пиками, не происходит ничего, только одинокая фигура замедляет ход, недоуменная переходит на шаг. Наконец она оказывается в нескольких метрах от них, прямо перед Эттере. Она показывает себе на грудь и говорит «Бабах!». Она снова ударяет себя по груди. В ее движениях есть какая-то бесшабашная отреченность, игривость, которая наводит на мысль, что она вот сейчас перепрыгнет через баррикаду и схватит его за горло. «Уходи», — говорит Эттере, потому что не знает, что еще ему сказать. «Уходи!» «Ватене!» «Спеши, пока тебя не схватили!» Он делает движение, будто прогоняет беспризорную собаку, словно есть какая-то мысль, которую он пытается выкинуть из головы. Он делает это еще раз, трясет головой. Она стоит там, как дар Божий, словно залитая солнцем тропа, которая только появилась под ее ногами, просит Карла Фучелли сделать этот шаг к истинному и вечному величию. Карло, стоящий на холме выше своих бойцов, улыбается и машет кинооператору, который расположился так, чтобы в поле его зрения были долины и баррикады. «Я вам говорил», — гордо кричит он, — «я вам говорил, что мы покажем нечто новое». Потом он отдает приказ. «Задержите ее и приведите ко мне». «Хор. Пойте, дочери одной женщины и одной тысячи» тех множеств, что пронеслись как ветер, чтобы освободить страну от ядовитых тварей. Пойте, дети, о тех, кто был до вас, кто проложил тропу, по которой вы идете к более теплым солнцам. Пойте, мужчины, о доблестный Астер и яростный хирут и их ослепительном сиянии, освещающем всю окутанную тенью землю. Пойте о тех, кого больше нет. Пойте о гигантах, которые еще среди вас. Пойте о тех, Кто еще не родился? Пойте.